Гриф Жезл. Красная зона. Особый доступ. Экземпляров 3. Экземпляр 1. Начальнику 2 управления ИБЫ Ассан-Дархи генерал-полковнику Кенокари. Тема «Олигарх». Инфильтрованный год назад для проведения операции Лир, резиденты дар переориентированы нами на тему «Прорыв», предполагающую проведение свободного поиска по разработкам «Прорыва». В 103-29-678 по основному времени Эдар вышел на внеплановую связь для подтверждения имеющегося у него контакта с Храем. По его утверждению, незарегистрированный Храей имел не ниже девятой ступени, что позволяет предположить в нем одного из кардиналов или паладина Лиги Зенита. На официальный запрос относительно членов Лиги, находящихся в данное время на Авор-6, Канцелярия Великого Магистра ответила отрицательно. Напоминаю, что Эдар, зарегистрированный храй Пятой ступени, вполне квалифицирован для уверенного диагностирования подобного рода и уже привлекался нами для выполнения таких миссий. Направляю вам отчет Эдара и прилагаю материалы оперативной съемки бригады поддержки. Приложение. Первое. Отчет Эдар. Прорыв 493 Второе. Оперативная съемка бригады 205-12 Третье. Заброс в канцелярию его безупречности великого мастера Вайра Теха Начальник 3-го отделения второго управления ИБ, полковник Борг Переслана для ознакомления в секретариат маршала Калена Грейв Жезл. Красная зона. Особый допуск экземпляров 1 экземпляр 1 начальнику первого глав управления генералу тиран 9 для локализации объекта прим направить 5 поисковых групп из состава оперативных подразделений первого управления В контакт не вступать по обнаружении доложите действовать по плану оперативного прикрытия вуаль главный имперский советник маршал Калин. гриф корона. Красная зона. Особый доступ. Лично. Экземпляров один. Экземпляр первый. Колен. Особая осторожность. Процедура А только в крайнем случае. Звездосветная дочь предвечного странника Кларианна Ренора.